Глава вторая. Порыв ветра бросал в лицо клубы дыма, но хлыст, не замечая рези в глазах, неотрывно смотрел на пламя костра. В голове роились мысли, одна темнее другой. Сегодня пошли десятые сутки со дня условленной встречи с Ташей. Она так и не пришла. Неужели Анатан сдал их шайку-лейку с потрохами и Ташу таскают под опросом? Или ее скрутила болезнь? Первый домысел пугал, второй вгонял в дрожь. Пять лет назад Таша ни с того ни с сего стала в обморок падать. Бредет себе по улице, с бабами судачит, и опа уже лежит. Или полезет в голбет за картошкой или репой, и нет ее, нет. Малец туда, а мамка возле лесенки валяется. Хлыст повел жену к лекарю, благо идти недалеко. По пустоши полдня, еще пару часов по осеннему лугу. А там, в Золотой рощице, на меже бездольного узла и нижнего дола, владения того самого лекаря, который смердами не брезгует, целую ночь он продержал Ташу в лазарете. А на утро выпроводил во свояси. Мол, ей нужен другой. И слово сказал чудное такое: климат. Лучше бы промолчал или сознался, что ни хрена не соображает в болячках. Таша вбила себе в голову. Все, сочтены ее деньки, раз от нее лекарь отказался. Купила редно заслать гроб. У соседки выпросила занавеску покрыть себя усопшую. Откуда-то притащила три доски и все допытывалась. На крышку хватит? Пробрал хлыста мандраж. Какой гроб, какая крышка, когда детям мамка нужна. Дочурке годик, одному сынишке два, второму семь. С ними-то что делать без мамки? А тут, в конце зимы, Анатан Клабичи в гости нагрянул. Пришел к брату и хлыст. Поведал Анатану о беде. А тот уж объяснил, с чем этот климат едят, и для примера сравнил порубежье с Летеей. И вот тогда засела за нозой мысль. Уйти с семьей в ту самую Летею. Там лес за жизни обойдёшь, обойдешь, воздух не надышишься, вода божья слеза. Белки сами на плечи запрыгивают, лоси с ладошек соль едят. Не край, а рай, а в раю грех помирать. Хлыст поделился задумкой с Ташей. Жена засветилась, даже доски на щепы распустила, и в самый лютый мороз затрещала печка жарким огнем. По весне хлыст уволился с прииска. Получил тримора, почесал затылок. С таким богатством даже на дорогу харчей не купишь. Задумал дом продать, но кому он нужен? В горном вон их сколько, убогих и брошенных. Хлыст кинулся к лабичи, но на полпути совесть остановила. У брата своих детишек трое, и к конотану не пойдешь. У него жена, как кремень, чуть что не так, искрами сыплет. Бес попутал. Иначе никак не назовешь бредовую идею обокрасть магазин в Рисковом. «Покумекай же хорошенько, все по полочкам разложи и орудуй». Нет же, бесно бросил удавку и поволок. А там хозяин в подвале весы чинил. А тут пацан-бати ужин принес. А снаружи дружок на велосипеде дожидался. Да как нажмет на гудок, да как помчит по улице. Хлыст, вместо того, чтобы сбежать, с перепугу за ним погнался. Как взяли с кольцом колбасы за пазухой, больше украсть не успел, и тремя трупами на шее» так и навесили 20 лет работ в каменоломне без права переписки и свиданий. Четыре года под нескончаемый грохот камнедробилки хлыст каждое утро жену хоронил, весь день долю своих детишек оплакивал, а ночью жену воскрешал, чтобы на утро вновь похоронить. А в лагере смертников ни разу о семье не вспомнил. Адский холод вытравил память, как керосин блоху. И когда Лабичи вытащил его из горного котла и сказал, что с Ташей и детишками все в порядке, Хлыст не сразу сообразил, о ком брат говорит. Долгожданная встреча с женой прибила всю радость, как ливень траву. За четыре года наливное яблочко в сухой стручок фасоли превратилось, в чем только душа держится. И вновь закололи за занозой думы Алитеи. Хлыст попросил Ташу потерпеть еще чуток. Ринулся на заброшенный прииск алмаза искать. Алмаза не нашел, зато набрел на таких же беглых, как он сам. Правда, из лагеря смертников один оса был. Повезло мужику. Необычайно повезло. Когда река подхватила его, протащила по камням и сбросила с водопадом, он зацепился страховочным тросом за выступ и повис. За неделю от стужи голос в скрип несмазанной телеги превратился. От голода живот к спине прилип и подфортило же выродку, мимо лабичи проходил. Интересно, брат сорвался с тропы или сам спрыгнул? Теперь уж никто не узнает. Слишком душевным был человеком, всех жалел. И преступников, и коллег, и вдов, и детей-сирот. С каждым делился куском хлеба. Даже братве в горный провал еще задолго до освобождения хлыста харчи приносил. С такой душой нельзя грешить. Душа, в конце концов, взбунтуется. Вот и не выдержал братишка. Или сорвался. Хлыст вытер ребром ладони слезящиеся от дыма глаза. Окинул взором, окутанный сумраком, горный провал. Посмотрел через плечо на лачуги, зыбкие и шаткие в бликах огня. В одной из них, под... Гнилой крышей на ворохе рваных одеял и грязных тюфяков он обнимал худенькие плечи Таши, утыкался носом в мягкие кудряшки, вдыхал запах родимого дома и забывал, что собственными руками сломал свою жизнь и выбросил ее как мусор. Прошло всего 10 дней пустых ожиданий, а словно 10 лет отсидел». Жердяй капал на мозги, мол, баба нашла замену беглому душегубцу, валяется с хахалем на перинке и в ус не дует, что муженек скоро за маску слачук жрать будет. Потешается гнида. Да только за маской давиться будут все. Во время шторма унесло единственные сети, а харчей осталось впритык. Каторжникам урезали пайку втрое. Они еле ползали на карачках и последние ночи лежали пластом. Братва заглядывала друг другу в плошки и подымала хай, если у кого-то баланда была выше метки. Кто-то даже порадовался, что бурнус, ненасытный упырь, погнавший за хромым пацаном, ухнул вместе с ним с обрыва. И лишь оса бросал колкие взгляды. Подозревает тварь, что с бурнусом не все чисто, и молчал. Вот и сейчас, поворошив хворостиной угли, покосился на хлыста, как лошадь на придорожный пень, завалился на спину, и уставился в черное небо. Его невысказанное подозрение напрягало сильнее, чем урчание в животе и лопнувшая на пятке мозоль. «Таша, видать, заболела», — сказал Хлыст, поерзал тощим задом по камешкам. «Смотаюсь-ка я в горный». «Яйца на мозги давят», — проскрипела оса. Хлыст хотел отрезать, но решил, что раздора сейчас ни к чему. Взял земли кнут... Принялся обвивать рукоять Крученой веревкой Харчи заберу, а то сядем на голодный паек Сказать-то сказал И приуныл Чтобы никто не заподозрил Откуда у Таши деньги и зачем ей столько еды Она сновала по всем селениям Бездольного узла Кроме рискового, само собой Там крупу купит, там масло А там хлебного вина У подпольщика возьмет и Если Таша слегла Забирать будет нечего «Ну, сядем. Что с того?» — отозвался оса. «Оно, конечно, ерунда, нам не привыкать. Да только они сегодня-завтра каторжники сдохнут. Кого на добычу поставишь? Или сам в колодец полезешь?» «Иди. Но знай, если твой дружок или твоя баба снюхали со стражами, у нас с тобой одна дорога обратно к смертникам, а там я порву тебя на шматки. Усек. А если свалить надумал...» Хлыст горько усмехнулся. «Если б было куда, давно бы свалил». Оса заложил руки за голову. «Иди». Хлыст поднялся, засунул кнут за пояс штанов, одернул рубаху, торчащую колом от грязи и пота, и побрел будить пижона. А растолкав, попросил у него алый платочек, тот самый, что на тощей шее красовался. Таша всякий раз вздыхала, мол, модный платочек, ей бы такой. Пижон выслушал просьбу и форсу напустил. Видите ли, вещица памятная, с богатея снятая. Тогда стянул хлыст сапоги. От них, треклятых, ноги огнем горели и поставил их перед наглой мордой. Пижон пощупал кожу, глинище помял, даже зачем-то носок лизнул и развязал платочек». Задолго до рассвета хлыс добрался до велик камня. Пересечь бы долину, пока внизу туман серебрится, а наверху темень хоть глаз выколи. Так нет же. Отдолели сомнения. Боязно стало. Воля-то легкокрылая. Вспорхнет, и не поймаешь. Хотя после прихода Анатана много воды утекло. Верхогляд и стражевые ничего подозрительного не замечали. И Таша дважды приходила. А тут не пришла. Заболела она. Как пить дать, заболела А если заболела Ну, придет он домой Ну, посмотрит на нее, на страдалицу А дальше? На детишек даже взглянуть нельзя А ну как проболтаются кому ненароком Конечно, можно взять сапфиры Рвануть в партикурам Или еще дальше в бойвард И начать новую жизнь Только он жить разучился Это ж надо притворяться Что всех и вся простил Трудно прикидываться невидной овечкой, когда внутри матерый волк сидит. Сидит и точит зубы о могильный камень безвременно усопшей души. Как же простить тех, кто мягко спал, сладко жрал и харил баб, пока он загибался? Или все-таки свалить всем семейством в лэтею? Затеряться в тайге и отыграться на сахатах-добелках? Да Тогда на кой черт ему 20 сапфиров? Или отдать их Таше? Пусть идет с детьми, куда глаза глядят, и вернутся к браткам. С братками хорошо, с ними не надо притворяться и прощать». Запутался хлыст. До самого рассвета ходил взад-вперед. Три шага туда, три обратно, как в камере одиночки А когда взошло солнце, решил наведаться в горный, пробить, что к чему, а там уж посмотреть, куда ветер подует. Откопал сапфиры, спрятанные под ли велик камня, замотал их в платочек, засунул в глубокий карман штанов, недавно залатанный ташей, и побежал через долину к горам, покрытым хом или шайником. В конце дня на горизонте заведнелись маленькие, как головки спичек, дома. От боковых скал доселения миль 5 будет, и все по пустоши. Обогнуть кряж и подойти ближе? стрёмно, Там до конторы прииска рукой подать, на рабочих можно нарваться. Подождать бы чуток и продолжить путь под покровом ночи, нет же. Не терпелось хлысту глянуть на свое прошлое. И поволочился он по пыли и камням, словно у него в одном месте свербело. В сумерках добрался до крайней хибары. Крыши нет, стены покрыты мхом, дверь висит на одной петле, оконные рамы взирают крестами на поросший бурьяном двор. Хлыст забрался внутрь, заметался по земляному полу от окна к окну. может Даша покажется, или мальцы пробегут, Дом-то его в двух шагах, Только ни хрена не видно. Развалюха аккуратно Краю пустыря стоит, А на нем лопухи разлапистые И мусора кучи. Не то что в сумерках, Днем ни черта не разглядишь, Зато все слышно. Летят над пустырем Песни хмельных мужиков, Ругань баб до да смех ребятишек, И в кресты на окнах бьются. И кушаньем пахнет, Настоящим кушаньем а не жратвой, жируют селяне. Вдруг снаружи прошуршало. Хлыст вдавился в угол, стиснул рукоятку кнута. Точно, за дверью кто-то дышит. Прерывисто, часто, словно принюхивается. И тут, как влетело в дом нечто черное и мохнатое и с радостным визгом прямо на хлыста. Он упал на колени, обнял псину а она, от счастья, аж захлебывается и шершавым языком в лицо метит. «Узнал, Агат! Узнал, чертяка!» прошептал хлыст и засмеялся. Пес извернулся, мазнул горячим языком ему по губам. Так сладко на сердце сделалось, будто в детство окунулся. Потрепал хлыст Агата за шкуру и к двери подтолкнул. «Беги, дружище, куда бежал!» Апсина не унимается, за рукав схватила. За собой тянет, мол, пошли, хозяин, домой. И все верещит на своем, на собачьем. Всполошился хлыст. Притянул агата. По холке поглаживает, успокаивает. А сам брови хмурит. Псина вырвалась из рук. Наружу выскочила и залаяла. Громко, с подвыванием, со всем селением радостью делится. Стоит хлыст на коленках, ни жив, ни мертв. А мысли туда-сюда, туда-сюда. Похлопал в ладоши. Так меньший сынишка собаку звал, пока не умел разговаривать. Агат в мгновение ока на зов и прибежал. Хлыст одной рукой обхватил его шею, второй рукой морду сдавил. «Что ж ты, чертяка, творишь?» Еще крепче клыкастые челюсти стиснул, а псина мотает хвостом и поскуливает, в глаза смотрит, а по морде слезы бегут. Хлыст поцеловал Агата промеж ушей прижался щекой к его широкому лбу и косточки, хрусть, сердце цок ледышкой о могильный камень души и замерло. Глубокой ночью хлыст выбрался из развалин. Перебежками от куста к кусту, от кучи к куче пересек пустырь и, крадучись, пошел по улице, кляня луну и звезды. Застывал, если где-то тявкала собака или орали коты в схватке за любезность кошки. Когда все стихало, выдерживал минуту и топал дальше. Долго сидел под чистоколом на другой стороне проулка, глядя на темные окна родимого дома. Конечно, Таша его не ждала, но могла выйти на двор Агата позвать. Как-то с самого начала повелось, что пес, любимец детишек, жил не в будке, а в прихожей. Хлыст перебежал дорогу, покрутился возле дома. Во дворе чисто, на веревках пусто. Озираясь, нащупал в кармане платочек, а в нем камушки. Только теперь не нужен платок. Агата больше нет. И не надо голову ломать, куда прицепить трепицу, чтобы Таша поутру заметила и догадалась. И так жалко стало. Сапоги, хоть вой. Пусть жмут. Пусть по горам лазать неудобно, а как вытянешь ноги к костру, как посмотришь на отражение искр в носке, сразу человеком себя чувствуешь. Хлыст потерся плечом о двери, поцарапал ногтями по некрашенным доскам, обождал чуток, тихонько постучал. Не слышат. Отломал веточку с куста, В щелку между дверью и косяком просунул и поддел щеколду, а когда переступил порог, замер. В потемках ничего не видно, а хлысту свет не нужен. Справа под стеночкой подстилка, на которой Агат спал. Два шага по прямой, порожек и низенький проем. Не раз он с пьяну, а верхний брус лбом бился. Налево кухня. Только нет там ничего. Железную печку и полки для посуды еще до суда конфисковали. Напротив кухни спаленка, в углу тюфяк. На нем семейство ютится ночами. Вперед маленькая горница с двумя окошками, выходящими на сарай. Возле простенка приданная жены. Настоящий стол и два добротных стула. Странно, как их не забрали? Таша говорила, что под столом сундук стоит. Сбоку от двери шкафчик с тряпьем. Это Анатан уже после суда приволок. Вдруг что-то врезалось в затылок. Приподнял хлыст тяжелые веки, а он уже за столом сидит. В блюдце свечка огоньком трепещет и в глазах троится. Потряс головой, чтобы в мозгу прояснилось и в ушах перестало гудеть. «В чем же пес провинился?» Прозвучал сзади голос и мороз до костей пробрал. Хлыст дернулся. Да только привязан он к добротному стулу веревкой кнута. Примотан на совесть. Не выскользнуть, не выскочить. «Не рвежи, Ласон. Я тебя и так отпущу», произнес крикс и появился из-за плеча. «Но сначала по душам потолкуем». «Нет у меня», прохрипел хлыст и облизнул пересохшие губы. «Чего у тебя нет?» Души. Нет. Значит, просто так потолкуем. не о чем мне с тобой толковать. Крикс уселся напротив, сложил ручище на стол. А ты хорошенько подумай. Хлыст съежился. Сидит перед ним тот самый командир стражей, что на горячем его застукал. В охранительный участок приволок, три дня в погребе без воды, еды продержал и всего лишь раз ударил. Зато как ударил. Приложил к груди толстенную книгу и заехал в нее кулаком. Потом еще долго хлыст, даже чихнуть толком не мог. От боли стекленели глаза. И вот сидит этот командир напротив, можно сказать, в лоб дышит. А что-то в нем не так. Говорит тяжело, с расстановкой, в окошко глядит, пальцем по столешнице тарабанит, по всему видно время тянет. Кого-то ждет? Стража-калеку или подмогу из рискового? Одно ясно. Крикс случайно в горном оказался, а он, матерый волк, как последний придурок себя чем-то выдал. Вновь бес попутал. Хлыст уперся ботинками в спрятанный под столом сундук, толкнул его со всей дури к Криксу, чтоб того на пол свалить. Не рассчитал, что сундук тяжелее оказался, чем он сам с камушками в придачу, да навзничь со стулом так и упал. Зажмурился от боли в хребте, когда расплющил веки, Увидел под окошком две корзинки, накрытые тряпицами. И запах такой хлебушком пахнет. «Где Таша?» Крикс поднял хлыста, придвинул к столу вместе со стулом и вновь сел напротив. «Хорошая у тебя жена. Верная, заботливая. Еду купила, вещички собрала. Только жалко бабу, не того мужика для жизни выбрала. А ты нажалась не дави, где она?» «Уже не важно. Хлыст привстал, потянулся к командиру, и стул не помеха. «Говори, где она? А я уж сам решу, важно или нет». «Таша заплатила за твою волю. Так и сказала. Бери меня, только асана не трогай». Хлыст свел брови. Никак не поймет, на что Крикс намекает. И «Если ты с ней что-то сделал...» «Я ж тебя, сука, из-под земли достану. Ты ж, паскуда, будешь кровью сикать и харкать!» Командир обхватил подбородок рукой и посмотрел горестно-горестно. «Как думаешь, сколько она в котле протянет?» «Где?» «Мы теперь лагерь смертников, котлом называем». В глазах хлыста огонек свечи в ниточку вытянулся. «Она... там?» «Скоро будет там». Ужас раскаленным прутом в темечко вонзился и из задницы вылез. Стоит хлыст, не сесть, ни упасть не может. А внутри кровь от жара шипит и внутренности плавится. Ташу. Его Ташу. К смертникам. «Забирай провизию, Асан, и уматывай, пока я тебе вслед за ней не отправил». «В кармане!» — еле проворочил хлыст языком. Крикс изогнул крылом черную бровь. «Что ты сказал?» «Там. Возьми». Командир выудил из кармана хлыста платочек, разложил сапфиры на столе. А они, заразы, огонек свечи ловят и радужными цветами играют. «Хватит!» — просипел хлыст. «За нас хватит!» Крикс отвязал его от спинки стула, рывком на ноги поставил. Да как хлопнет ручище ему по загривку. «Уходи, Асан!» Хлыст ухватился за край стола. Ни вдохнуть, ни выдохнуть не может. А Крикс, не торопясь, сложил сапфиры обратно в платочек, завязал на три узелка и себе в карман спрятал. Хлыст подвигал плечами, свел-развел лопатки, ком в глотке проглотил. «А как же Таша?» «Так уж и быть, отпущу», — проговорил командир и взгляд отвел. «Э, нет, Крикс, так не пойдет, я посмотреть на нее хочу». Не веришь. «Вам, сукам, верить? Себя не уважать!» «Зря!» — сказал Крикс и задул свечу. Бредут они по пустынной улице. Крикс кнутом себя поляшки похлопывает, на хлыста через плечо поглядывает, а хлыст озирается, конвоиров выискивает. Вокруг темно и тихо, даже собак не слышно. Спят людишки, последний сон досматривают, и никому нет дела, что у него внутри творится. А внутри... Сердце колотится и вздохнуть не дает. От запоздалой мысли совсем худо стало. «Где мои дети?» — Таша расскажет. «С ними все в порядке?» Крик собернулся, глазами сверкнул. «Ты сам отказался от беседы по душам, поэтому или проваливай, или иди молча». Выйдя из селения, они направились в сторону Кряжа. Солнце только-только из-за горизонта выползло, Пустошь в жёлтый цвет окрасилась, на горах каждая складочка видна. Хлыст остановился, закрутил головой. «В чём дело?» — спросил Крикс, оглянувшись. «Ты куда меня ведёшь?» «Я же просил, иди молча!» Хлыст указал в сторону. «Пещера там, а ты ведёшь меня на прииск!» «Дорога в лагерь смертников идёт через пещеру?» Догадка в миг отодвинула Ташу на задний план. «А ты ведь не знаешь дорогу!» — хохотнул Хлыст. «Знаю. Твои сапфиры оттуда. Одно дело поднять на высоту 40 метров котомку с камушками, другое дело спустить туда человека», — говорил Хлыст, пятясь. «Ты думал, я покажу тебе, как пройти к котлу? Даже не надейся». «Удачи, Асан!» — произнес командир, бросил ему под ноги кнут, и пошел вперед. Глядя в могучую спину, хлыст ухмылялся, а внутри горланила непомерная гордость. Хитрой псине не удалось обвести вокруг пальца матерого волка. Все страшилки о разговоры о лагере смертников и сама встреча с Криксом сейчас казались не настоящими выдернутыми из балаганного представления сценками, которые смотришь напряженно, но знаешь, что будет счастливый конец. И плевать, что в карманах полегчало. зато теперь не будут мучить Дума о новой жизни. Ему и в старой жизни хорошо. Когда Крикс исчез за холмом, Хлыст поднял кнут, посмотрел по сторонам. Вдали виднелось серое пятно селения. Рядом горы, можно сказать, второй дом. Вокруг ни души. Неужели этот спектакль только из-за сапфиров? Но Крикс сам на себя не похож. Как будто его подменили. В чем же тогда подвох? Поддавшись искушению еще разглянуть Криксу в спину, хлыст устремился к холму. Обогнув его, остолбенел. В тени под скальным карнизом стояла машина для перевозки заключенных, прозванная в народе «Искупилкой». Она очень походила на банковский сундук для перевозки драгоценных камней. Будка обита железом, по бокам приварены скобы. Только у сундука дверца сзади, а у искупилки — на крыше. Забираешься наверх, поднимаешь железную плиту и спрыгиваешь в дыру. Внутри темень, духота и ни хрена не слышно. Говорят, что и снаружи не слышно, что творится внутри. Нередко в искупительные поселения вместе с уголовниками приезжает пара-тройка мертвяков». Возле кабины тихо переговаривались крикс и два надзирателя, завидев хлыста, замолчали, а у того поджилки затряслись, попался, по собственной дурости попался, А надзиратели стоят как вкопанные, навстречу не бегут, руки не заламывают, голову к земле не гнут. Хлыст на ватных ногах приблизился к машине, прижал к холодной будке ладонь. Она здесь, Крик скивнул. «Чего ждешь? Вытащи ее!» «Хорошо», — подумал Асан. «Ты еще можешь уйти». Хлыст нутром чувствовал, что страшнее обманывает, что отпустит и не побежит следом. Крик с такой, сказал, сделал. Но это оговорка. «Ты еще можешь!» «Что же они сотворили с Ташей, если, увидев ее, он уже не сможет уйти?» Хлыст вскинул голову. «Я тебе заплатил, вытащи ее!» «Может, поговорим по душам?» «Да пошел ты!» Крикс и надзиратели переглянулись. «Давай, вытащи ее, ну же!» Крикнул хлыст. Командир забрался по скобам, с видимым усилием поднял дверцу, улегся на крышу и почти по пояс в лас нырнул. «Таша, давай руку!» «Иди сюда, говорю, хватайся!» помог Таше спуститься на землю и закрыл дыру. А Таша, бледная, растрепанная, в разорванном платье, глазами из стороны в сторону водит и воздух хватает. Увидела хлыста, на грудь ему упала, в голос разрыдалась. Хлыст поглаживал ее по спине, а сам боролся с желанием взмахнуть кнутом и обвить веревкой криксу шею. И понимал, что тут уж точно придет ему конец. «Иди, Таша, домой!» прошептал он, испугавшись, что не выдержит, сорвется. Таша ладошки по глазам провела, да как кинется к машине, да как завоет. «Иди домой, дура!» — гаркнул хлыст. Схватил ее, потащил в сторонку, а она обмякла, глаза закатила и без чувств на землю повалилась. Смотрел хлыст Наташу и холодел. Перевел взгляд на Крикса. «Кто? Вы с Командир сел на порожек кабины и голову опустил. «Там мои дети?» Крикс кивнул. «И дочка? Ей же всего шесть! Крикс, зачем они тебе?» «Я спущу их в котел». Тут уж проняло хлыста безумное веселье, чтобы Крикс, детишек, к смертникам... Хлыст хохотал, как скоженный, по лицу слезы и грязь размазывал. «Ну, командир! Ну, артист! Сначала страху нагнал, теперь рассмешил». А тот сидит на порожке кабины и в землю глядит. Хлыст отдышался, растопыренными пальцами пригладил косматые пряди, одернул рубаху. «Я не знал, что ты такой шутник!» Склонился над женой, по щекам пошлепал, за руку потянул. «Вставай, Таша! Ну же, вставай!» «Пусть с ними сделают то, что ты сделал с моим племянником», — тихо сказал Крикс. Хлыст пригнул голову, а в ушах сердце «Туф-туф-туф!» «Я не знаю твоего племянника!» Крикс вздернул подбородок, плечи расправил. «Вот такой он был пять лет назад! Бездушный, безжалостный, беспощадный!» Хлыст выронил кнут. Рухнул на колени. Я не знал. Крикс, клянусь, не знал. Когда я набрел на лагерь, мальчишка был уже там. Я не знал, что он твой племянник, клянусь. Крикс поднялся, махнул надзирателем. Поехали. Хлыст метнулся вперед, вцепился командиру в штаны. Ради бога, Крикс, если хочешь отомстить, забери меня, Ташу забери. Забери нас обоих, только детишек не трогай. Давай поговорим по душам, Крикс, давай поговорим. Давай поговорим. Крикс сжал могучий кулак и обрушил его на хлыста.